Как хорошо, что вы с Лея кончили ваши счеты с парапсихологами, или как там они еще называются. Мы будем свободны в выборе мест. Ты что-то с самого начала не верила в йогов. Да. Ну, может быть, <смех> после того, как мне показали сборище вымазанных пылью голых людей с непомерно отросшими волосами. Я не могу верить в мудрость людей такого рода. Ты смотрела на индийских детей, В их громадные глаза, горящие таким любопытством и умом, что самой становится стыдно, как мало сил я отдала учению. Неправдоподобно прекрасные маленькие дровидейские девочки, полные радостного огня жизни, еще в абсолютном неведении, как мало будет отпущено им счастливых лет, юности в их трагически ограниченном будущем. Страна с такими детьми обязательно должна достичь многого. Мы еще не встречались здесь по-настоящему образованными людьми и, наверное, не увидим их. Да, пока нам не очень везло на встрече. Только Тела Тама с настоящей интеллигенцией Индии мы не познакомились. Попали в круг богатых бездельников или же бизнесменов, приезжающих на отдых в своих бьюиках. Я успел их возненавидеть. Они отъявленные снобы и недолюбливают европейцев. Да, они считают, что у белых даже кожа, как у мертвых. В этом они не так уж и не правы. Здесь белая кожа кажется рыхлой и неживой. Кто-то жаловалась, что не можешь больше здесь ходить на пляжах в купайнике под жаркими взглядами индийцев, потому что это все равно, что идти голой. Хм. Как же они не боятся смотреть на вас? Почему им боятся? Mm. Вот это и медные рыжины. По старинным индийским поверьям, рыжеволосая женщина может оказаться йогине ведьмой и убить своего возлюбленного. Хотела бы я так, Часар, ты да что, не, не болтай лишнего? Положим самые обычные и прозрачные, Сари, нисколько не лучше твоего купальника. Лучше. И по очень простой причине. Они привычны. Все дело только в этом. А если женщине надо показать свою фигуру, то сари сделает это нисколько не хуже, чем даже бикини. Да, из-за сари я признаю превосходство индийских женщин над нами. Подумать только, сколько усилий, выдумки, затрат совершаем мы с каждой сменой моды. А у них тысячелетия, простой кусок ткани, куда изящнее выглядящий, чем наши платья. Слушайте, женщины, перестаньте трещать о тряпках. Так мы никогда ничего не решим. Ой, Но ведь ой, ой. все решено, мы едем в Мадраст. Дай мне сигарету и пойдем звонить в гостиницу. И дадим телеграмму дядюшке Каллигаре, чтоб тоже ехал в Мадрас. Пойдемте все вместе. А на обратном пути сделаем визит к Тилотами. Попрощаемся. Какая чудесная девушка. Нельзя Ой. глаз отвести. И глубоко несчастная. Я уверена, я особенно ясно почувствовала это вчера. Мне кажется, что ее держат в запертии. И чуть она сделает шаг, как около появляется эта хищная морда в синей челме. С носом. Будто его стесали топором.